Много сами они привезли с собой всякого добра, много присылали им из России из-за границы тюков, чемоданов, вазов. Любитель комфорта, может быть, пожал бы плечами, взглянув на всю наружную разнарядицу мебели, ветхих картин, статуи с отломанными руками и ногами, иногда плохих, но дорогих по воспоминанию гравюр, мелочей.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 В океане книг и нот веяло теплой жизнью, чем-то раздражающим ум и эстетическое чувство, везде присутствовала или недремлющая мысль, или сияла красота человеческого дела, как кругом сияла вечная красота природы. Здесь же нашла место и высокая конторка, какая была у отца Андрея, замшевые перчатки. Висел в углу и клеенчатый плащ Около шкафа с минералами, раковинами, Чучелами птиц, с образцами разных глин, Товаров и прочего. Среди всего на почетном месте Блистал в золоте с инкрустацией Флигель Эрара. Сети из винограда, плющей и миртов Покрывала коттедж сверху донизу. С галереи видно было море,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 и не второй год ее замужества.